Глава двенадцатая Рок от двигателя прервал мой сон. Колонна явно готовилась к выезду. Черт, броневик тронулся с места. Я едва не свалился с кровати. Первым делом я принялся одеваться. Нужно выбраться на улицу. Там обзор куда как лучше. Мне категорически не хотелось торчать всю дорогу внутри этой консервной банки. Чекан неплохая машина. Но внутри я мало чем смогу помочь парням, если мы угодим в засаду. Я отодвинул бронезаслонку и через небольшую бойницу выглянул наружу. Темно, как у негра. Чтобы хоть как-то оценить обстановку на улице, я встал на небольшой металлический ящик у стены. Отсюда я смог дотянуться до небольшого наклонного окошка практически под крышей броневика. Сквозь стекло я не без труда рассмотрел квадратную башню форта и мощный прожектор, направленный в нашу сторону. Понять, что все-таки творится снаружи, я не успел. Машина медленно двигалась, урча дизельным двигателем. Неожиданно чекан чнула вперед, и мы остановились. Хм, мы на КПП. Странно. Обычно на выезде из форта дружинники не устраивали таких тщательных проверок. Ситуация мне все больше не нравится. Не знаю, что задумал Зик, но сейчас успешность нашей экспедиции целиком зависит от него. Остается надеяться, что Экс проявит благоразумие и не сделает какую-нибудь глупость. Пронесло. Я с облегчением выдохнул, когда спустя минуту машина набрала скорость и двинула вперед. Я добрался до центральной части Кунга. Верхние люки были закрыты, а вот доступ к месту стрелка был открыт. Установленные в верхней части броневика КПВТ в комплексе с прибором ночного видения позволили хоть немного разобраться в обстановке. Колонна спешно покидала форт. Попытки достучаться до управляющего машиной и водителя не возымели успеха. Урал лишь набирал ход и стремился как можно скорее выбраться за полосу отчуждения. Грохот взрыва. Чекан тряхнула. Машина завиляла по сырой дороге, но водитель справился с управлением и вернул себе контроль. «Какого хрена?» Мой вопрос потонул в грохоте еще одного взрыва. Я поспешно пристегнулся ремнями к креслу стрелка и включил привод. Башня послушно развернулась в нужную мне сторону. «Мать!» Порти что-то горело. То тут, то там над зданиями поднимались толбы черного дыма, а небо озаряли десятки вспышек. «Зик, какого черта?» Я попытался достучаться до напарника с помощью внутренней связи. Через секунду динамик ожил. «Что, цер, как спалось?» «Твоими молитвами. Быстро отвечай». «Это твоих рук дело?» «Если ты про чудесный фейерверк в форте, то я не имею малейшего представления, кто его устроил». «Зик, ты хреновый актер. Быстро колись». «Бро, ну ты и зануда. Нет бы похвалить. Я потратил для этого шоу целую кучу взрывчатки». «Где ты столько ее нарыл?» «Отвечай!» Зиг замолчал, а меня озарила внезапная догадка. «Только не говори, что спер ее в моем бункере!» «А если даже и так, тебе-то что? Один хрен она лежала там без дела! А сейчас, значит, ты ее пристроил! И как только тебе ума хватило подобное провернуть!» «Согласись, штуцер, классно же получилось! А главное, как эффектно!» Довольный голос Зига не внушал мне оптимизма. «Упс!» Динамик зашипел, а броневик прибавил скорость. Громыхнуло. По бронях лиснули осколки. Охрана форта быстро установила виновников переполоха и сейчас пыталась нас достать. «Зик, гони!» Бам! Новый взрыв. Я развернул пулемет в сторону укреплений и огрызнулся короткой очередью. Не достал, но заставил выдвинувшийся на вслед пикапу идти под прикрытие груды бетонных обломков. «Зик, ты там уснул, чертов псих!» «Я все слышу!» Раздался голос Экса. «Не сы, бро, я все учел. Сейчас эти ушлепки получат на орехи. Заткнись, идиот, гони, мать твою!» Броневик лихо повернул в сторону. Видимо, Экс пытался сбить с толку минометчиков. Динамик зашипел. Сквозь треск и шипение я услышал крик пилота. «А теперь дискотека! Юху! Земля задрожала. Даже сквозь плотную застройку я увидел, как над фортом поднялось грибовидное облако взрыва. — Зик, твоюж! Что ты там устроил? — Бро, клянусь, это не я. Думаю, у них на кухне произошел небольшой пожарчик. — Пожарчик, говоришь? Да там камня на камне не осталось. — А все потому, что у них хреновая техника безопасности. Философски заметил Экс. — Зик, ты псих. В черту жратву, уносим ноги. «Что, царь, если тебе интересно, то я все же сообщу, что готовивший ужин повар сгорел вместе с кухней, и теперь я просто умираю с голоду». «Зик, что за чушь ты несешь? Почему это сейчас меня должно волновать?» «Извини, бро, я думал это важно». «Пироманьяк проклятый». «От маньяка слышу», — отозвался Экс. «Давай отъедем отсюда на несколько километров, и тогда я тебя вытащу». И потрудись объяснить. «Нахрена ты превратил форт в руины? Что за...» Громкий стук из большого ящика у одной из стен заставил меня прерваться. Я выбрался из башни и осторожно потянулся к кобуре с глоком. Стук не прекращался. В ящике явно кто-то был. Одним рывком я откинул крышку. «Вот так сюрприз!»